Глава 4. Объект напоминал пчелиный рой. Итак, как верно отмечают круголюбы и кругознатцы, круги и другие фигуры наблюдаются не только на полях с культурными растениями, они наблюдаются на песке, на снегу, на льду, имея при этом рукотворные, а иногда и нерукотворные причины возникновения. И, кстати, не всегда таинственные. Например, на цветной вклейке вы можете увидеть кольцеобразные знаки на льду Байкала. Круги. Те самые круговые выходы водорода, которые предрекла теория геолога Ларина, которые были обнаружены и которые наблюдаются теперь по всей поверхности планеты. Включая Байкал, где их не быть просто не может. Разломы в земной коре буквально сочатся водородом. Ну а теперь вновь перемещаемся поближе к агрокультуре. Однажды удалось обнаружить огромный знак на пшеничном поле, который просто потряс первооткрывателей невероятным объемом трудозатрат при полной бессмысленности самого действия. В этом круге было более 400 кругов разного диаметра. По прикидкам, чтобы нарисовать такую штуку, необходимо было потратить более 30 человеко-часов. И для чего? Это ведь не логотип компании. И авторы не представились, а потому заслуженную славу не получили. При этом всего за последние полвека на полях планеты было обнаружено более 10 тысяч кругов. А сколько обнаружено не было. Зачем? Кому это нужно? Некоторые наблюдатели обращают внимание на то, что отдельные круги напоминают по принципу построения так называемые фракталы Мандельброта, математические образования на основе комплексных чисел. Фракталы Мандельброта вы можете увидеть на цветной вклейке. Означает ли это, что они имеют естественную природу? Или, напротив, искусственную? Практически никогда рисунки не бывают в виде реклам или логотипов, а представляют собой странные узоры, в которых смутно угадываются какие-то математические закономерности. При этом подозреваю, что часть рисунков так никогда и не бывает найденной, сфотографированной или опубликованной в прессе, при этом число известных рисунков уже перевалило за 10 тысяч. Какие-то странные шутники, ей-богу. Сразу вспоминаются линии в пустыне Наска. Они в основном прямые, но плоскость пустыни, как и плоскость злаковых полей, там тоже использовалась в качестве проекционной. Разумеется, десятки, если не сотни энтузиастов, круги на полях изучали. Но поскольку занимались этим в основном любители, веры их исследованием нет никакой или ее очень мало. Тем не менее, кое-какие факты, перекликающиеся у разных независимых исследователей-энтузиастов, я ниже приведу. А пока зададимся вопросом. А почему кругами не занимаются те, кому вера есть, ученые? Ответ на этот вопрос прост. Некому заниматься. Еще в советские времена наивные совграждане телеграфировали в Москву и в газеты, когда сталкивались с чем-то необычным. Ну вот, например, увидели НЛО или нашли круг на поле и отбили телеграмму ученым. Естественно, все эти призывы оставались безответными. Представьте, приходит, значит, на Ленинский проспект в красивое здание Академии наук телеграмма от колхозников, что они нашли в поле круг. Куда эта телеграмма отправится? Правильно, в мусорную корзину. Потому что конкретного адресата у нее нет. Кто должен... Памятость злаков исследовать. Физики, ботаники, почвоведы, геологи, криминалисты, специалисты по атмосфере, милиция. Фондов на такие командировки не существует, как вы понимаете. Э, за свой счет лететь? За свой счет летают только энтузиасты, то есть люди слегонца одержимые. И, кстати, не все из них не заслуживают доверия. Это я погорячился. Скажем, мой знакомый, ныне покойный Вадим Чернобров, при всей своей увлеченности все-таки был человеком внутренне честным и при выездах в экспедиции на места чудес некоторые чудеса закрыл. Поэтому ниже приведу для сведения некоторые утверждения, которые приводили разные самодеятельные исследователи кругов. За их точность не поручусь, но то, что исследования проводились независимо разными людьми, подчеркну особо. Так вот, круговеды говорят, что в истинных кругах. Стебли не изломаны, а согнуты. В почве внутри круга больше магнитного материала, нежели вне круга. Иногда стебли покрыты словно бы какой-то паутиной. Исследование этой паутины показывает наличие в ней кремния и железа. Эта кремнистая паутина, похожая на сахарную вату, очень смахивает на ту, что иногда вдруг выпадает на землю, словно бы из ниоткуда, наподобие дождя из лягушек. Мы об этой каменной паутине еще поговорим. Интересно, что когда я пару лет назад опубликовал у себя в соцсети небольшую заметку о кругах на полях, мне сразу свалился следующий комментарий от некоего Владимира Киселева. В 2004 году, когда мне было 13 лет, в походе по Орловской области я видел круг на поле. У нас не было варианта подняться выше, чем встать на плечи товарищу, поэтому общая форма круга была не вполне понятна. Мы ходили внутри круга и изучали, насколько это возможно невооруженным взглядом. Могу подтвердить, что колосья действительно не заломаны, а согнуты. У нас сложилось впечатление — что поле так с кругом и выросло, но местные говорили, что круг появился внезапно. Также на земле внутри круга была зеленоватая жидкость, типа сильно зацветшей воды, ну или зацветшая вода. Состав жидкости проверить было нечем. Кроме того, имеются свидетельства редких очевидцев, наблюдавших появление кругов самолично. Супруги Царёвы из комиссии «Феномен» в одной из своих книг приводят следующее свидетельство. В начале 70-х два англичанина, сидевшие ночью на холме Уилтшире, наблюдали странное явление. Прямо на их глазах по неизвестной причине часть колосьев пшеницы полегла, образовав круг. Процесс занял минуты. А в 1998 году кубанская газета «Сельская новь» рассказала своим читателям о появлении ночью под усть Лабинском загадочных кругов. Их тогда, вот же редкая для России вещь, даже несколько раз сняли с колхозного кукурузника на черно-белую пленку и опубликовали в прессе. Данное изображение вы можете увидеть в PDF-файле, приложенном к этой аудиокниге. История там была такая. Бригадир агрофирмы Витя Расторгуев обнаружил эти круги, доложил начальству. Начальство в лице главного инженера Дутова приехало, почесало затылок и оповестило вышестоящее начальство и милицию, а также преподавателя физики и астрономии в местной школе Владимира Матвеева. Все эти замечательные люди приехали на место происшествия. У кого-то даже оказался в руках бытовой дозиметр, который, впрочем, ничего не зафиксировал. Зарисовали, обмерили, снова почесали затылок и к единому мнению о причинах не пришли. Зато молодежь, возвращавшаяся накануне ночью с танцев, сообщила, что наблюдала над полем странные свечения наподобие бликов от электросварки. Это и последующие электрические проявления нам с вами нужно запомнить. Рыбаки, ловившие неподалеку сазана на свет ламп, говорили, что слышали над полем гул, словно от трансформатора, и как только он возник, рыба сразу ушла. Наконец, одна из местных жительниц заявила, что видела в ту ночь в темном небе некое светящееся тело, похожее на хозяйственную воронку. История донесла до нас даже имя этой наблюдательной женщины, Е. Шарова. Немного есть на свете людей, которые видели появление кругов собственными глазами. но ну, или почти видели, потому что дело обычно происходит ночью и не прямо перед глазами свидетеля, ведь люди обычно ходят не по полям, а по дорогам. Круги же образуются в полях, то есть несколько поодаль от путешествующего гражданина. Английские энтузиасты Пэт Дельгаде и Колин Эндрюс, один из них работал в НАСА, второй инженер-электрик, долго изучавшие круги заметили, что свидетели, которым посчастливилось присутствовать при образовании кругов, часто слышали странные жужжащие звуки, словно работал трансформатор, или и видели летающие над полем непонятные светящиеся объекты. Они могли быть разной формы: и в виде шаров, воронок, а одна супружеская пара даже наблюдала над полем нечто похожее на светящееся чертово колесо, после чего на утро на поле были обнаружены круги. В 1990 году газета Сельская жизнь рассказала о случае в колхозе Лиманский, что в Краснодарском крае механизаторы увидели над полем вспышки, похожие на электросварку, а на утро нашли на этом месте круг диаметром в 30 метров. В некоторых случаях отмечался даже нагрев почвы под кругом. По меньшей мере, это было зафиксировано приборно один раз. Исследователи кругов Германии Листман и Мюллер, измерив на рапсовом поле температуру внутри свежеприготовленного круга и вне его, Отметили, что круг еще не успел остыть. Внутри него температура воздуха была на 3 градуса выше, чем вне круга. Воздух грелся от земли. Замеры температуры делались на одной высоте, на уровне средней части стебля. Не этот ли нагрев почвы чем-то вроде СВЧ-излучения пропаривает стебли, заставляя их под собственным весом или дуновением вихрей изгибаться и ложиться в одну сторону? Вот еще несколько подобных случаев. 1966 год. Австралийский фермер Джордж Педли ехал на своем тракторе вдоль болота и вдруг услышал свистящий звук со стороны топи. Это было похоже на свист воздуха, выходящего из надутой покрышки или вой ветра. Он повернул голову и увидел нечто вращающееся голубовато стального цвета, напоминающее диск. или бублик. Оно поднялось с болота и улетело. Фермер остановил трактор, пошел к тому месту, откуда взлетело нечто, и увидел круг поваленного по часовой стрелке тростника. Корреспондент Сиднейской Хэральд Сан опросил по этому поводу кучу народа в округе и выяснил, что не только фермер, но и множество других людей видело это кружащееся и свистящее нечто. Кроме того, были обнаружены еще пять кругов поваленного тростника, причем один из них на достаточно глубокой воде, около полутора метров до дна, представлял собой круглый плот диаметром около десяти метров, сплетенный из вырванного с корнями тростника. В тот же год, Франция, Монсоро, местный фермер наблюдал ярко светящийся шар, который опустился над полем, а потом улетел. Позже на этом месте был обнаружен круг из поваленных колосьев. И, наконец, вот вам совершенно чудесная история 1990 года, произошедшая в советской еще Украине. Из доклада товарища С. Болтенко на региональном совещании по проблемам АЯ. Четыре ночи подряд не могли спокойно уснуть жители совхоза «Пролетарский» Магдалиновского района Днепропетровской области. И Вечером едва начало темнеть, было около двадцати трех часов. Двадцати восьмилетняя женщина и четверо детей, девятидесяти лет, Женя Шиповал, Славик и Галина Потужный, Саша Вилко, Толя Лишенко вдруг заметили на противоположном конце люцерного я бы написал Люцернового, поля метрах в четырехста, на проселке лесопосадки удивительный светящийся столб зеленого цвета. Он как бы вырос из-под земли и поднимался кверху, где соединялся с маленьким красным шариком. Потом зеленый свет исчез, шарик словно втянул его в себя, а сам при этом увеличился, поднялся над деревьями, вытянулся в овал и будто нырнул за посадку. Длилось все это около двух минут. Не успели очевидцы осмыслить происшедшее, как через одну-две минуты в В трехстах метрах от себя опять увидели на просеке другой посадки у кукурузного поля тот же красный шарик. Он совершил точно такую же траекторию появления и исчезновения. Удивленные наблюдатели, немного успокоившись, направились домой, но вдруг у себя на пути метрах в 150 вновь увидели удивительное красное свечение. Оно виднелось на территории заправочной станции ГСМ. Мальчишки начали спорить между собой. Одни считали, что это светит фонарь на столбе, другие утверждали, что это пожар, но все непроизвольно начали чувствовать страх и тревогу перед необъяснимым явлением. Со временем, когда это свечение начало подниматься над деревьями, они поняли, что это тот же самый красный шар, который они видели издалека. Шарик оказался не такой уже и маленький — два-три метра в диаметре. Один из мальчишек потом вспоминал, что по форме шар напоминал большой пчелиный рой с маленьким хвостиком внизу, а по мере того, как шар поднимался вверх, над всеми посадками рассеивалось зарево голубовато-желтого цвета. Шар опять стал опускаться. Когда селяне добежали до первого дома, он вообще исчез. После этого женщина ушла домой — А заинтересованные ребятишки, превозмогая собственный страх, вернулись на то место, где и видели свечение, но, к сожалению, ничего в темноте так и не обнаружили. На следующий день, утром 10 мая, на этом же месте, в трех метрах от заправочной станции, на бугре, около проходящего вдоль забора рва, четко виднелись удивительные следы — Трава обгорела, а на расстоянии до двух с половиной метров в форме овального круга увяла, и до 8 метров трава потеряла способность быстро расти. Даже через месяц трава не спешила расти, а березка, которая росла вблизи эпицентра этого очага, имела с одной стороны привядшие и пожелтевшие листья. Неудивительно, что вечером этого же дня на месте приземления НЛО где-то около двадцати двух часов собралась группа ребятишек, которые надеялись, что оно снова прилетит, а более взрослая часть наблюдателей ждала это появление на люцерном поле. И действительно, приблизительно в то же время, после двадцати трех часов, на том же месте, что и раньше, опять появилось красное свечение. Метрах в трехстах от ГСМ, совсем в противоположной стороне над третьей лесопосадкой, дети увидели сначала ярко-голубые светящиеся полосы. Вот как описывает увиденная Яна Шульга, 13 лет. Над посадкой, за огородами, вблизи кукурузного поля, мы увидели светящийся объект, который от взлета излучал свет, похожий на туман голубого цвета, он больно резал глаза. Но самые интересные события разыгрались на следующий день, 11 мая, когда в совхозе уже не было ни одного равнодушного к происходящему. Вечером большая масса людей собралась возле ГСМ, ждали очередное появление НЛО. И вот около 22 часов 30 минут в 150 метрах от наблюдателей над лесопосадкой, что разделяет пшеничное и кукурузное поле, появился долгожданный красный шар, который через полминуты спрятался за деревьями, а еще через 7 минут вынырнул уже на другой лесопосадке, расположенной вдоль пшеничного поля уже на расстоянии около 300 метров. Шар завис над деревьями на 15 минут, после этого стал совершать посадку. Как только он приземлился, свечение пропало. Характерным был и сам процесс совершения посадки. Он осуществлялся по траектории падающего листа с затухающими колебаниями. Один из наиболее недоверчивых очевидцев осмелился все-таки подъехать к объекту, Это был водитель директора совхоза И. М. Песчанский. Он сел в машину и помчался к месту приземления. Заехав на просеку, где должен был находиться НЛО, он остановился на краю пшеничного поля, посмотрел вдаль, но ничего не увидел, а когда повернул голову вправо, в метрах тридцати заметил огненно-красный шар — который повис над пшеницей и почти вплотную примыкал к деревьям лесопосадки. Шар был овальной формы, диаметром около восьми метров. Вокруг него виднелась электрическая искрящая дуга, похожая на электросварочную. «Меня охватил страх», — вспоминал водитель. Беспрерывно наблюдая за объектом, я начал машинально включать заднюю скорость, но от страха и волнения не мог попасть на рычаг, потом все-таки отъехал и помчался, не оглядываясь. Остальная часть людей, которая ждала его возвращения на том самом месте, утверждала, что он мчался назад со скоростью не меньше 120 км в час. Рассказав увиденное, Песчанский сагитировал еще двоих водителей, и через несколько минут уже три автомобиля выехали к месту посадки НЛО. Развернувшись, они направили свет фар на то место, где находился до этого светящий шар. Но он уже исчез, из тьмы доносились лишь непонятные, странные звуки, будто кто-то ломал на деревьях ветки. Утром 12 мая... Преподаватель биологии местной школы Р.И. Суршко вместе со своими учениками обследовала место посадки. Никаких следов пребывания НЛО они не нашли. Ничего не обнаружили и на деревьях, с которых раздавался треск, они были целыми. Зато на другом месте, где раньше объект приземлялся на 7 минут, было выявлено в 3 метрах от дороги на пшенице посадочное место. Оно представляло собой очень примятую пшеницу в круге диаметром около 8 метров. Причем пшеница полегла с определенными закономерностями в разные стороны. Последнее появление НЛО было зафиксировано вечером того же дня на окраине села. Было приблизительно 22 часа. Во двор крайнего дома вышла старушка, и ее внимание привлек пролетающие над ее двором Немного выше абрикосового дерева огненный шар диаметром около двух метров. Из окна дома этот шар видели еще несколько человек. Но пока они выбежали на улицу, он уже улетел. 16-летняя внучка быстро вылезла на крышу дома и увидела, что этот шар полетел в направление свинофермы. Кстати, это был тот же район, откуда все это время появлялись объекты. Но на этом события еще не закончились. Во втором часу ночи комната старушки на какой-то миг осветилась огненно-голубым светом. Она поняла, что это пролетел обратно тот же шар, что видели вечером, но она уже побоялась выглянуть даже в окно. Днепродзержинской уфологической секции было выявлено и зафиксировано еще три места посадки. Это место посадки представляло собой два круга на пшенице, соединенных между собой. Один — два с половиной метра, другой — одна целая две десятых метра. Четвертое место посадки находилось в ста метрах от третьего и представляло собой овальный круг диаметром восемь метров, также на пшенице, но без лунок. И пятое место посадки, которое представляло самый большой интерес, было обнаружено в это же время в противоположном конце другого пшеничного поля, также возле лесопосадки, около трех метров от дороги. Оно представляло собой круг около восьми метров в диаметре, вокруг которого, в отличие от остальных мест посадок, находились еще четыре круга диаметром полтора метра. Особый интерес представлял центральный большой круг, который состоял из четырех колец и по которым можно было определить вихревые потоки от силовых воздействий НЛО при посадке и при взлете. Удалось зарегистрировать некоторые закономерности. На протяжении всех четырех дней появления НЛО в совхозе периодически отмечалось резкое понижение напряжения в электросети. Цитата по... информационный бюллетень «Аномальные явления» Харьковской областной секции «Изучение я в окружающей среде» декабрь 1990 года. И снова прошу обратить ваше внимание на колебания напряжения в сети. Мы явно имеем тут дело с каким-то электрическим феноменом, Причем природного характера, судя по хаотичному поведению и посадке, напоминающие затухающие колебания в виде падения осеннего листа с дерева. Перебои в электроснабжении из-за небесных светящихся и испускающих лучи объектов мы помним по истории с одноклассником господина Шуринова 1984 года, когда такой луч коснулся ЛЭП, раздался треск и ближайший поселок остался без света. В 1963 году странные кольца пересушенной земли диаметром около трех метров были обнаружены в Аргентине. В них выгорела не только трава, но и ее корни. Подобные образования, только не в виде колец, а в виде кругов, были найдены пятью годами позже в Бразилии и Канаде. Годом позже подобный круг диаметром около двух метров уфологи, а кто же еще, исследовали в Новой Зеландии. И с удивлением обнаружили, что полегший тростник обуглен изнутри, хотя снаружи выглядел вполне прилично. Кстати, об уфологах, которым как бы по специальности и попадают все подобные истории. Одним из первых собирателей рассказов об НЛО с попытками исследования мест посадок в нашей стране Был небезызвестный Феликс Зигель, советский математик, астроном и популяризатор науки. Человек очень интересной судьбы. В 1920 году его беременную мать за неделю до родов чекисты приговорили к расстрелу за контрреволюционную деятельность, но в силу явной пузатости пощадили, что для красных зверей вообще-то было не нехарактерно. А его отец, инженер... был, как и положено, репрессирован в 1938 году. Сам юный Феликс, как сын врага народа, был изгнан с мехмата МГУ, а с началом войны семью Зигеля, как этнических немцев, выслали в Казахстан. В общем, весь набор подарков от советской власти. Да и потом Софья Власьевна не успокаивалась, когда Зигель увлекся проблемой НЛО и начал читать лекции об этом, против него возбудили целую кампанию шельмования в официозе. На полном серьезе говорили, что после его лекций у трудящихся снижается производительность труда до 40%. И это так по-советски. Вообще, надо сказать, отношение коммунистических властей СССР к проблеме НЛО было колеблющимся. Людям то разрешали заниматься проблематикой, то вдруг начинали травить энтузиастов с помощью КГБ и карательной психиатрии. Но это тема для отдельного рассказа. Тоже ведь целая эпопея с судьбами и трагедиями. Простите, отвлекся. Так вот, именно затравленный и умерший от серии инсультов Зигель Накопивший ко времени своей смерти семнадцать томов наблюдений за НЛО на территории СССР имел в своем архиве один очень интересный для нас с вами документ.